Глава восемьдесят вторая. Невесты. Он уже давно должен был вернуться. Я хочу есть. Ванга в очередной раз выбралась на пригорок из маленькой, хорошо скрытой от посторонних глаз ложбинки. Справа от них узкая речушка текла прямо под крепостной стеной Риги, как естественный ров. Дальше стена поворачивала под прямым углом, и между ней и плавно поворачивающейся в сторону вены рекой раскинулась площадь. Река в этом месте заметно расширялась, а по центру самого широкого места стояли три торговых корабля. Площадь заполнялась людьми. От берега к кораблям и обратно сновали лодки, но на их стороне реки по-прежнему было пусто. Она повернулась к подругам. «Смотрите, все уже проснулись?» «С ним что-то случилось», — убежденно сказала Вита и тоже подошла к подруге. Лучше бы мы остались со своими. Лодка Ива могла перевернуться и утонуть. Или он заблудился, или его загрыз дикий зверь, или он просто бросил нас и ушел. Что нам теперь делать? Не говори так. Твои слова накличут беду. Свои уже отдали бы нас на растерзание. И его не бросит нас. Я знаю, это воицы. Они не нашли нас в лагере. Перебрались через Вьяну и поймали Ива. А теперь ищут нас. Нам не спрятаться тут. Мы должны бежать!» Вита схватила Вангу за руку и изо всех сил сжала ее. «Пусти, мне больно! Ты сошла с ума!» Ванга с трудом оторвала от себя цепкие пальцы Виты и на всякий случай отодвинулась подальше. «Куда нам бежать? Туда?» Лея, сонно подтягиваясь, подошла к обрыву крутого берега и вытянула руку. Ванга посмотрела в указанном направлении и на ее губах заиграла улыбка. Там должна быть еда, но как мы туда попадем? Речка выглядит глубокой, без лодки нам не перебраться. Мы не птицы, чтобы перелететь на ту сторону, и не рыбы, чтобы переплыть ее. Это наказание от матери ночи, за то, что мы сделали. Если воицы не найдут нас, мы просто умрем от голода. Скажи ей, Лея... Невеста Уга медленно покачала головой. Мы ни в чем не виноваты. «Мать ночи позволила нам выпить приворотное зелье. Мой брат нашел для меня жениха. Это был его выбор. Ваши отцы отдали вас женихам, которых и они, и вы увидели первый раз. Всю нашу жизнь мужчины решали за нас, что нам делать. А разве может быть по-другому?» Неуверенно возразила Ванга. «О чем ты?» А «Моего старшего брата учили читать и писать, а меня нет. Мне было обидно. Иногда я пряталась в сундук или под стол». чтобы услышать, о чем они говорят. Однажды я слышала, как его учитель рассказывал о времени, когда миром правили женщины. Женщины ходили на охоту и рожали детей, мужчины готовили еду, ухаживали за скотом, обрабатывали поля и собирали урожай, а потом приползали на коленях, чтобы получить то, что может дать только женщина. «Ты никогда не рассказывала нам об этом. И что случилось потом?» Мужчины взбунтовались и утвердили свою власть силой. И еще учитель говорил о том, что история повторяется. Может быть, чаша весов вновь склонится в нашу сторону. «Интересно», – прошептала Ванга, и на ее губах впервые за этот день заиграла счастливая улыбка.